Глава двадцать Исход. Мы выехали из городских ворот, когда солнце уже поднялось достаточно высоко, чтобы окрасить каменные стены Леми за теплым золотистым светом. Город за моей спиной больше не выглядел мрачной крепостью Тирана. В этом утреннем свете он казался почти обычным. Возможно, так оно и было. Возможно, под всем этим страхом и репрессиями скрывался нормальный город, населенный нормальными людьми, которые просто хотели жить своей жизнью, а теперь у них появился шанс это сделать. Муранка и Хреган ехали позади меня, сохраняя почтительную дистанцию. Странное чувство. очивка полный круг, разблокирована. Я пришел сюда как никто, а ухожу как кто-то. Я уже собирался пришпорить коня и окончательно покинуть этот город, когда услышал свое имя. Голос был тихий, но в утренней тишине он прозвучал достаточно отчетливо. Рос, Рос, подождите! Я обернулся и увидел, как к воротам, слегка запыхавшись и придерживая подол длинного платья, подбегает Дайра. Она была одна. Никакой свиты, никакой охраны, никаких слуг. Только она сама в простом, но добротном синем платье, с волосами, заплетенными в тугую косу. Очевидно, ее отец позволил ей это последнее личное прощание. Или, что более вероятно, она сбежала из дворца без разрешения, рискуя получить выговор от Реда за нарушение дворцового этикета. Я натянул поводья, остановив коня. Дайра подошла ближе, и мгновение мы оба молчали. Она стояла рядом с моим конем, положив ладонь на его гладкую шею, и смотрела на меня снизу вверх. В ее глазах было что-то новое, уверенность, достоинство. Она больше не была той запуганной, затравленной девушкой, которую я нашел в грязном трактире месяц назад. За эти недели она прошла путь не менее длинный, чем я сам. Я хотела сказать спасибо, продолжила Дайра тихо, глядя мне прямо в глаза. Но это слово кажется таким маленьким и пустым. Как можно отблагодарить за целую жизнь? Она молчала, подбирая слова. Месяц назад я была никем, сказала она, и в ее голосе прозвучало горечь воспоминаний бесправной служанкой в грязном трактире. Меня били за неосторожное слово, заставляли работать до изнеможения, обращались со мной хуже, чем с собакой. Я спала на соломе в подвале, ела объедки, носила лохмотья. Мой дядя торговал мной, как скотиной, и я знала, что рано или поздно он продаст меня в публичный дом, или еще хуже. У меня не было будущего, у меня не было даже надежды на будущее. Она сделала глубокий вдох, и когда заговорила снова, ее голос стал тверже. «А теперь? Теперь я принцесса, дочь короля, наследница престола. У меня есть собственные покои во дворце, собственные слуги, собственные учителя. Меня называют ваше высочество, и люди кланяются мне. Я ношу платье из шелка и ем золотых тарелок, но это не главное. Главное, у меня есть отец. Настоящий отец, который любит меня и готов защищать. У меня есть будущее. Я могу стать кем угодно, кем захочу». «Я не привык к благодарности, в особенности к такой глубокой, всеобъемлющей благодарности. Я кашлянул, чувствуя неловкость. Такая открытая эмоциональность всегда смущала меня. Я не умел реагировать на слезы благодарности, особенно когда они были направлены на меня». «Дайра», – начал я, но она подняла руку, останавливая меня. «Позвольте мне договорить», – сказала она. «Я знаю, что вы не любите пышных речей, но я должна это сказать. Хотя бы раз. Для себя». Она выпрямилась, расправила плечи, и на мгновение я увидел в ней ту принцессу, которой она станет через несколько лет. Уверенную, решительную, способную вести за собой людей. «Спасибо вам, Росс», — сказала она торжественно, — «за мою жизнь, за моего отца, за мое будущее, за то, что вы поверили в меня, когда и сама в себя не верила. Я никогда этого не забуду, и если когда-нибудь вам понадобится помощь, любая помощь, которую может оказать принцесса Южного Инзера. «Вы знаете, где меня найти». Между нами повисла пауза. Не неловкая, но тяжелая. Заряженная чем-то невысказанным. «Ты сама заслужила это, Дайра», сказал я осторожно. «Твоя вера была достаточно сильна, чтобы богиня услышала тебя. Твое сердце было достаточно чистым, чтобы она выбрала тебя как свою последовательницу. Я был лишь инструментом в ее руках. Случайным попутчиком, который оказался в нужном месте в нужное время». «И все же», – неуверенно спросила она, – Быть может вы останетесь, сэр Росс, чтобы быть не просто попутчиком. Я покачал головой и проигнорировал ее намек, сознательно переводя разговор в плоскость ее будущего, а не нашего общего прошлого. Уверен, ты станешь прекрасной правительницей, добавил я. У тебя есть все необходимые качества. Ум, сердце, чувство справедливости. Твой отец научит тебя политике и дипломатии. А народ будет любить тебя за то, что ты понимаешь их нужды. Ты выросла среди простых людей знаешь их жизнь изнутри. Это даст тебе преимущество перед любой аристократкой, воспитанной во дворце». Дары молчала несколько мгновений, переваривая мои слова и их скрытый смысл. «Я понимаю», — сказала она тихо. «Вы правы. У каждого из нас свой путь. Мой здесь, рядом с отцом, рядом с новоприобретенным народом. Раз уж вы уезжаете, то возьмите это». Она достала и передала мне небольшой, но тяжелый кожаный кошель. Кошель был добротный, из мягкой телячьей кожи, серебряной застежкой в виде геральдического орла, символа дома Реда. Внутри я почувствовал не только звон золотых монет, но и шелест пергамента. «Здесь не только золото», — пояснила Дайра. «Хотя золота тоже достаточно, чтобы вы могли не беспокоиться о дорожных расходах в ближайшие месяцы. Но главное — это рекомендательное письмо моего отца ко всем правителям соседних земель официальное письмо за королевской печатью, где говорится, что вы друг королевства Южный Инзер и лично короля Оливера Первого, что вы оказали неоценимые услуги короне и заслуживаете всяческого уважения и поддержки». Я взвесил кошель в руке. Тяжелый. Дайро не поскупилась, и рекомендательное письмо было действительно ценным подарком. Оно превращало меня из обычного странствующего рыцаря в официального посла дружественного государства. Такие бумаги открывали двери, которые иначе остались бы наглухо заперты. Я развернулся к своему коню, но прежде чем сесть в седло, еще раз посмотрел на нее. Дайры стояла у городских ворот в своем синем платье, с гордо поднятой головой и легкой улыбкой на губах. В утреннем свете она выглядела именно так, как должна выглядеть принцесса. Красиво, достойно, уверенно. И мне стало легче от осознания того, что я не разбил ей сердце, что она сильнее, чем я думал что она справится». Я вскочил в седло, развернул коня и пустил его рысью. Муранка и Хреган, молча ждавшие окончания нашего разговора, последовали за мной. Я знал, что если оглянусь, то увижу дайры в проеме ворот. Мы проехали небольшой пригородный участок дороги, минули последние крестьянские дома и выехали в открытую местность. Холмы, поросшие лесом, потянулись вдаль. «Босс», – негромко сказал Хреган, поравнявшись со мной. «Красивая девушка». И влюбленные? Не жалеете? Я усмехнулся. Прямолинейность квизов иногда удивляла даже меня. Иногда самое правильное решение самое трудное. Ответил я. У нее свой путь, у меня свой, и лучше, если они не пересекаются. Понятно. Кивнул Хреган. Кстати, куда едем? К вам в домен? Домой. Домой. Странное слово. У меня не было дома уже очень давно. Была земля, которая теперь оказалась далекой мечтой. Были горы Каен, были туманные горы Оши, теперь вот Лемес, где я стал политиком. А теперь предстояло узнать, что такое Пинаери. Возможно, именно там я найду свое место в этом мире. «Да», — сказал я, глядя на дорогу, уходящую в лесистые холмы. «Едем домой. Посмотрим, что нас там ждет». Лемес исчез за холмом час назад и стал забываться о постоянный гул города. Смесь голосов, скрип колес, лай собак и звон молота в кузнецах. Звуки большого города, который живет, дышит, работает. Города, который больше не задыхается от страха. Постепенно этот гул стихал, растворяясь в более древней и вечной музыке. Шелести листвы под ветром, пение птиц, журчание невидимого ручейка где-то в лесу. Природа принимала нас обратно в свои объятия после долгих недель каменных стен и дворцовых интриг. Перед нами лежала дорога, не та узкая петляющая болотная тропа, по которой мы когда-то пробирались к Лемезу штурмовой группой под руководством Рена. Настоящая дорога, широкая, мощенная камнем магистраль, которая уходила на запад, к горизонту. Древняя дорога, проложенная еще королями прошлых эпох для быстрого перемещения армий и торговых караванов. Она была прямой, как удар меча, и надежной, как гномья железа. По этой дороге можно было скакать галопом, не боясь ям и горней. Впервые за долгое время я чувствовал себя по-настоящему свободным. Больше не было срочных миссий, навязанных мне богиней. Не было квестов с четко прописанными целями и ограниченным временем. Не было врагов, дышащих в спину и планирующих мою смерть. Не было политических интриг, требующих постоянной бдительности и просчета каждого слова. Только открытый путь и выбор, куда по нему идти. В первый раз с момента попадания в этот мир я был полностью свободен в выборе своих действий. Я ехал не спеша, давая коням возможность размяться после городской конюшни. Муранка и Хрэган держались чуть позади, на почтительном расстоянии, не вмешиваясь в мои размышления. Хорошие ребята, понимают, когда нужно молчать. Я мысленно провел инвентаризацию своего текущего состояния. Проверяем статистику персонажа после завершения революционной кампании. Финансовое положение отличное. В моих переплетенных сумах лежало небольшое состояние. Золото от Дайра, драгоценности, которые я забрал из тайников Цербера, королевская награда от Реда, и это не считая того, что я начал миссию не бедным человеком. Конечно, в ходе ее выполнения я потратился. Будем считать это инвестициями, которые купились в несколько раз. Но даже наличности хватило бы на то, чтобы купить небольшое поместье и жить в свое удовольствие много лет, или построить собственную крепость. Я определенно больше не беден. Сэр Росс больше не был нищим авантюристом, выживающим от заказа к заказу. Я стал независимым. Магические способности значительно усилены. После ритуала санаи в моем теле появилось что-то новое. Способность Рой, дарованная богом войны Дикайса позволяла мне координировать действия отряда на подсознательном уровне, плюс древний доспех богини, который защищал меня лучше любой стали, плюс покровительство Аннаи, которая открывала мне двери в гномии поселения и давала знания языков. Я больше не был обычным человеком, я стал кем-то большим. Политические связи впечатляющие. Клятва верности от Хьорби и Джингри, двух легендарных гладиаторов, ставших аристократами, дружба с королем Редом и принцессой Дайры, уважение и поддержка целой гномии общины, рекомендательное письмо, которое открывало двери к любому правителю соседних земель, личная репутация человека, который способен свергать тиранов и возводить на престол новых королей. Я больше не был никем. Боевой опыт бесценный. Проведение тайных операций, штурмов, диверсий. Освоена тактика городских боев. Теперь со мной верные спутники. Проверенные. Муранг и Хреган доказали свою преданность не словами, а делами. Они выбрали мой путь, отказавшись от комфортной жизни в Королевской гвардии. Они были сильными, умелыми и абсолютно надежными. Лучших телохранителей и соратников найти было невозможно. Я больше не был жертвой обстоятельств, которую бросала из одной переделки в другую. Я стал могущественной фигурой, способной активно влиять на судьбы этого мира. У меня были ресурсы, связи, силы и опыт. У меня была свобода выбора. И это ощущение было одновременно пьянящим и немного пугающим. Ачивка «Выпускник Академии Выживания» разблокирована. Персонаж достиг уровня «Независимый игрок». Доступны новые возможности – создание собственной фракции, политическое влияние, крупномасштабные операции. Но самым важным было то, что я наконец понял свое место в этом мире. Я определенно не был классическим героем, который спасает принцессы и сражается с драконами. Не был человеком, который на принцессах женится. Я не был злодеем, стремящимся к мировому господству. Я был чем-то третьим, тактиком, решателем проблем. Человеком, который приходит туда, где все рушится и восстанавливает порядок. Кризис-менеджером в мире мечей и магии. И в этой роли я чувствовал себя комфортно. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в оттенки золота и алого. Дорога впереди терялась в дымке вечернего тумана. «Где-то там, в нескольких неделях пути по приграничному тракту, можно будет войти в бесплодные земли, за которыми лежит регион, где расположен мой домен — Пинайри. Земли, дарованные мне судьбой. Место, где меня ждали новые тайны и новые вызовы. Я не сомневался, что простая жизнь мне не светит». «Далеко еще скакать будем, босс?» — спросил Хреган, поравнявшись со мной. «Начинает темнеть». Я посмотрел на небо. Действительно, солнце уже касалось горизонта, и первые звезды появлялись на потемневшем небе. Пора было искать место для ночлега. «Там впереди должна быть придорожная таверна», — сказал я, вспоминая карту. «Серебряная подкова. Переночуем там». Мы пустили коней рысцой. Дорога делала плавный поворот, огибая небольшой лес, и вскоре я увидел очертания придорожного заведения. Низкое приземистое здание из темного камня, с соломенной крышей и светящимися окнами. Дым из трубы поднимался прямо вверх в безветренном воздухе. Во дворе стояло несколько повозок и лошадей. Другие путники, решившие здесь переночевать. Обычная придорожная таверна. Каких сотни по всем дорогам королевства. Мы спешились у коновязи. Хозяин таверны, коренастый мужчина с добродушным лицом, выбежал нам навстречу, суетливо потирая руки. «Добро пожаловать, благородные господа! Комнаты есть, корм для лошадей тоже. И ужин горячий. Оленина в медовом соусе, свежий хлеб, доброе пиво». «Три комнаты», — коротко сказал я. «И накормите коней, деньги есть». Хозяин просиял и принялся хлопотать вокруг нас, как наседка вокруг цыплят. Мне было приятно видеть такое обращение, не потому что я возгордился, а потому что это означало что «жизнь входит в нормальное русло». Люди здесь занимаются обычными делами, встречают гостей, торгуют, работают. Они прячутся по домам в ожидании очередного ареста или казни. За ужином в теплом зале таверны, под треск камина и негромкие разговоры других постояльцев я позволил себе расслабиться. Возможно, в первый раз за месяц. Ленина действительно была превосходной, пиво крепким и ароматным, а хлеб свежим и хрустящим. Простые удовольствия, которые я практически забыл за время дворцовых перов и военных перекусов. Муранг и Хреган сидели за соседним столом с аппетитом уничтожая свои порции и время от времени косясь в мою сторону. Они все еще привыкали к новому статусу. Раньше они были просто наемниками, теперь они стали чем-то вроде рыцарей компаньонов знатного лорда, и это накладывало определенные обязательства по этикету, которые им были не очень привычны. Я доел и откинулся на спинку деревянного кресла, потягивая пиво и наблюдая за другими постояльцами. Купцы, обсуждающие цены на зерно. Мастеровые, возвращающиеся домой после работы в столице. Крестьяне, везущие товары на рынок. Обычные нормальные люди, живущие обычной нормальной жизнью. Именно ради таких людей, собственно, и стоило свергать тиранов. Один из купцов, заметив моё внимание, поднял кружку в моём направлении. «За здоровье, благородный господин!» – провозгласил он громко. «За новые времена!» Остальные подхватили тост. Я поднял свою кружку в ответ. «За новые времена – хороший тост, особенно учитывая, что эти новые времена были во многом моей заслугой». После ужина я поднялся в свою комнату. Она была простой, но чистой и уютной. Кровать с соломенным матрасом, деревянный стол, стул, умывальник. Маленькое окно выходило на запад, туда, где за горизонтом лежал мой домен. Я сел на край кровати, снял сапоги и посмотрел в окно. Я лег на кровать, не раздеваясь. Привычка, выработанная за месяцы войны и интриг. Всегда быть готовым вскочить и схватиться за оружие. Но сегодня эта привычка была скорее данью прошлому, чем необходимостью. Впервые за долгое время я засыпал спокойно, не ожидая ночного нападения или внезапной тревоги. Я почувствовал холодные прикосновения к затылку. «Сразу говорю, товарищ Аная, никаких пока новых заданий», — грозно сказал я в пустоту комнаты, потому что знал эти ощущения и ту, кто за ними стоит. «Однако, если ты решила поговорить про мое вознаграждение за выполненную миссию и в целом похвалить, то это я приветствую, это мне нужно».